Глава 41. Что нужно знать о себе, чтобы построить жизнь своей мечты. Как сформулировал однажды Карл Густав Юнг, пока бессознательное не станет осознанным, оно будет определять вашу жизнь, а вы будете считать, что это судьба. Нам внушают, чтобы жизнь соответствовала нашим мечтам, надо первым делом разобраться, как мы представляем результат. Должности, а не суть работы. образы, а не реальность, концепции, а не повседневная работа и рутина. Пора отказаться от эгоистичной фантазии о красивой жизни, принятой в западной культуре, и разобраться, что именно требуется, чтобы жить так, как нам хочется. Важно понять, что вы за человек, чтобы создавать жизнь по собственной мерке, а не ту, о которой, как вам казалось, вы должны были бы мечтать. Чем вы хотели бы заниматься изо дня в день? Нас учат решать, чего мы хотим, опираясь на идеи о том, кем мы хотим быть. Однако чаще всего мы рассуждаем лишь о том, как могла бы называться привлекающая нас роль. Мы редко задумываемся, какую повседневную практическую работу нам стоит делать, чтобы жизнь стала умиротворённой и осмысленной. Вместо фраз вроде "я хочу каждый день помогать людям", начните искать ответы на вопросы о том, как именно вы хотели бы это делать. Если речь о физической помощи или заботе, какие именно действия от вас потребуются? Прекрасно, конечно, выображать себя занятыми красивым и благородным делом, однако важно обдумать повседневную реальность. Начав осмыслять, чем и сколько заниматься изо дня в день, сколько бумажной работы выполнять, сколько времени проводить у компьютера, сколько иметь свободного времени, вы сможете выстроить привлекательный для вас образ жизни. Каким человеком вы хотели бы быть, а не какую должность занимать? Речь не о выборе прилагательного, наиболее подходящего к вашей будущей должности. Дело в том, каким человеком вы хотите быть, занимаясь этой работой. В конце концов, не так важно, называетесь ли вы учителем, редактором, строителем. Каким именно человеком вы хотели бы быть, занимаясь выбранной профессией? Вот что имеет значение. Можно ли вас назвать добрым и понимающим? Тем, кто большую часть дня ведёт разговоры с любимыми и близкими. Тем, кто очень занят с утра до ночи, вы легко отвлекаетесь. Внимательны, трудолюбивы, вы не то, что вы делаете, а как вы это делаете. Что запомнят о вас люди? Что будут говорить на ваших похоронах? что вы носили элегантные костюмы и у вас была успешная карьера, из-за которой не оставалось ни сил, ни времени на серьёзные отношения, или что вы были любящим, добрым, что работа не была вам безразлична, но что в первую очередь вы всегда думали о людях. Никто из нас не вечен. И это самая важная тема для каждодневной медитации. Нет ничего более отрезвляющего, пугающего, но и помогающего моментально отбросить все ненужные печали, чем мысль о том, что все мы смертны. В конечном счете, ваша жизнь — это ваше влияние и на других, которое часто проявляется в повседневном взаимодействии и зависит от личной смелости. Вот что запомнят другие. Вот о чем будут говорить, когда вас не станет. Что вам дается легче всего? Что вам дается легче всего? Мы склонны верить, что более сложные задачи, те, что представляются особенно важными, глубокими, значимыми. Мы намеренно ищем в делах эту сложность. Если то, что мы любим, даётся легко, и нам за это ещё и платят, то начинает казаться, что деньги достаются незаслуженно. Мы убеждены, что ради всего, что мы ценим и любим, нужно пострадать, хотя это вовсе не так. Очень важно и даже более ценно разобраться, что вы делаете без усилий, естественно. Научитесь использовать именно эти умения, не симулируя необыкновенную лёгкость, но обходясь без мучений там, где это возможно. В чём, по вашему мнению или даже подсознательному ощущению, суть вашего существования? Откуда берётся этот смысл? Его определяют некие высшие силы, Неважно, кто прав, кто нет, а кто и вовсе сошёл с ума. Мы никогда не узнаем наверняка. Важно формулировать аксиомы, которые годятся именно для вас. Это и есть единственный и самый важный принцип, потому что он определяет ваш подход ко всему остальному. Если считаете, что судьбу мы выбираем сами, вы так и будете поступать. Если нет, то проживёте в положении жертвы. желее себя и умоляя, чтобы наконец вмешалось нечто и изменило ваше положение. А это, конечно, станет возможным только по воле высших сил. Если вам нравится жить так, ваше право. Однако, насколько я вижу, большинство хочет вовсе не этого. Большинство из нас хотели бы иметь возможность заявить о своих правах и принимать решения независимо. Освобождение начинается с одного вопроса. Как вы думаете, для чего вы здесь? В чём смысл? Определитесь, во что вы верите в глубине души. Потом подумайте, как использовать свои способности и возможности и организовать жизнь наилучшим способом. Почему вы каждый день делаете то, что делаете? Чтобы почувствовать эйфорию, ради денег, чтобы выжить? Тут нет правильных и неправильных ответов. Смысл в том, чтобы осознать самые глубинные мотивы. Даже если вы просто добываете средства на жизнь, можно попробовать найти способ вдохнуть эмоции в работу, чтобы она была приятнее. Долгосрочные цели и самые важные базовые потребности часто становятся основой наших приоритетов. Их необходимо дополнять ощущением смысла и значимой работой. Если именно они определяют ваши решения, не сопротивляйтесь и не ищите какую-то более возвышенную альтернативу. Используйте эти задачи, чтобы создавать нечто позитивное с эмоциональной, ментальной и духовной точек зрения. Кто вы и что вы в ваших фантазиях? Как другие воспринимают вас? Повторяющиеся в ваших фантазиях образы отражают то, чего вы хотите от других в разных областях жизни. В них воплощается ваша подсознательная мотивация, потому что именно этого вы пока сами от себя не получили. Что бы вы ни воображали, Всё это проекция качеств, которых, как кажется, вам не хватает больше всего. А потому вы подсознательно именно их ищете в других. Вы представляете, как люди восхищаются вашей красотой, творческими способностями, талантами, успехом, вашим богатством? Разберитесь, чего вы особенно остро желаете, и найдите способ удовлетворить эту потребность. Что вам больше всего не нравится в других? Качество и достижения других, которые раздражают вас больше всего, обязательно присущи вам в той или иной мере. Просто пока вы не готовы это признать. Чем более агрессивно и яростно вы отвечаете на эту мысль "нет", тем отчаяннее стараетесь её избежать. Гнев равно признание. То, что вы в известном смысле не считаете реальностью, не вызывает у вас резкого неприятия. Так что разберитесь, какие ваши раны требуют немедленного внимания. Для этого понаблюдайте, что бы вы первым делом хотели изменить в других. Это упражнение даст вам невероятное чувство освобождения. Это совершенно необходимый элемент мозаики под названием Жизнь, о которой я мечтаю, потому что вся энергия, которую вы сейчас тратите, чтобы избежать, не заметить специально не дать себе признать, что именно вам нужно изменить, проработать и исцелить, тратится напрасно. Именно это не даёт вам реализовать мечты. Ради чего стоит страдать? Всё на свете требует труда. Трудно быть в нездоровых отношениях. Мои благополучные отношения требуют усилий. Трудно жить без денег и перспектив, но и двигаться к мечте трудно. Трудно застрять где-то посередине и ничего не чувствовать. Всё трудно, но вы вольны выбирать, над чем трудиться. Вы решаете, ради чего стоит мучиться. Вы не знаете заранее, придётся ли страдать, но точно сами выбираете, ради чего готовы приложить усилия. Что вами владеет? Ваше стремление к счастью, прошлое, отношения, которые не сложились, хотя было столько надежд, ваша внешность и физическая форма, страхи, Одиночество, низкая самооценка. У всех нас есть нечто, что нами движет, контролирует нас на каком-то глубинном уровне. Это шаблон, на котором держится всё остальное. Это проблема, которая возникает снова и снова. Именно этого вы ищете, находите, от этого убегаете и к этому возвращаетесь. То, что владеет вами, определяет и основные ваши занятия, а потому важно знать, что же это. Как правило, речь не идёт о том, чтобы избавиться от связывающих вас пут, но важно научиться использовать их ради стоящей цели, найти хоть грань сочувствия, надежды, понимания, запрятанные где-то глубоко под всеми страданиями и мучениями. Во всём можно найти смысл. Ваша задача не только понять причины, но и отыскать то, что лежит в основе.